«Глава 28 Принять!» «Я хочу, чтобы ты поехал со мной в одно место», — сказала, обращаясь к Расселу. «Я уже допила кофе, который он мне купил, и, отойдя в сторону, выбросила стаканчик в мусорный бак». «Что это за место?» «Увидишь, когда мы туда приедем. Не волнуйся. Оно не является чем-то подозрительным. Просто я же тебе обещала ужин в знак извинений. Там я смогу его приготовить. А то ты до сих пор выглядишь так, словно хочешь меня придушить». «Думаешь, что ужин поможет этому желанию исчезнуть?» – мрачно спросил Рассел. «Ну, я постараюсь», – сказала, пожав плечами. «Еда будет вкусной. Если ужин не поможет, так уж и быть, позволя твоим рукам оказаться на моей шее». «Не рукам, ремню, Элис». «Я вижу, что ты знаешь толк в удушье». Рассел на это не стал ничего отвечать, но всё же мы пошли к его машине, молча. Он открыл передо мной дверцу, помог сесть в салон. «Я покажу дорогу», — сказала, поправляя платье и оборачивая скальфи. Он как раз сел за руль. «Направляйся в сторону Мелириса, потом нам с той стороны нужно будет выехать за город». Первые минуты дороги прошли в тишине, но останавливаясь на светофоре, Рассел все же спросил. «Так ты расскажешь, как жила эти годы? Куда пропала?» «Обязательно, но уже когда мы приедем к тому месту», — я качнула головой. «А пока что можешь, пожалуйста, рассказать про себя. Ты так и не ответил. Ты нашел Омегу, на которой хочешь жениться». Я ожидала ответа, но его не последовало. Рассел ясно дал понять, что эту тему продолжать не намерен, но все же я была обязана сказать. «Я спрашиваю про твою Омегу не просто из любопытства. Я боюсь, что из-за того, что ты помог мне, между вами может возникнуть разлад. То есть я понятия не имею, есть ли у тебя Омега». Если есть, рассказал ли ты ей про наш с тобой фиктивный брак. Если ты рассказал, и она к этому не отнеслась с негативом, тогда хорошо, я очень рада. Но в любом другом случае она может превратно понять наш с тобой брак. Если нужно, я готова поговорить с ней и все объяснить. У меня никого нет. Когда появится, если из-за меня возникнут проблемы, просто знай, что я в любой момент буду готова к диалогу. Рассел вновь ничего не ответил, и дальнейшую часть дороги мы провели в молчании. Лишь когда мы выехали за город, я решила нарушить тишину. Скоро мы приедем к нужному месту. Наверное, уже сейчас я могу начать рассказывать о том, как у меня прошли эти пять лет. Я откинулась на мягкую кожаную спинку и посмотрела на дорогу. Трасса была практически пустой. На самом деле, я не просто так в нашу с тобой последнюю встречу попросила тебя отвезти меня именно в тот город. Там жила Норма Йемвер, и я хотела поговорить с ней. Не знал, что ты мазохизмом страдаешь. Ты сейчас имеешь в виду то, что при нашей с ней первой встрече она меня камнями забросала?» Рассел кивнул. «Как раз из-за этого я и хотела с ней поговорить. Как оказалось, Норма уже была при смерти, и наш разговор проходил в больнице. Я думаю, что как раз из-за того, что я считала, что вот-вот умрет, Емвер рассказала мне о том, что я не ее дочь, то есть в роддоме поменяли не двух омег, а трех. Альфа повернул голову и посмотрел на меня. Я это ощутила, но не отворачиваясь от дороги, продолжила. Емвер с детства была знакома с моей настоящей мамой. Она обозначила это знакомство как дружбу. Но, судя по ее дальнейшим словам, под словом «дружба» скрывалась такая зависть, от которой даже мне стало жутко. Если упустить все нюансы и перейти именно к сути, тогда я могу сказать, что Емвер забеременела в одно время с моей настоящей мамой, и тогда в ее больной голове созрел план по подмене детей, чтобы дочь Емверов попала к моей маме, а я к ним. Зачем? Я ощутила, что машина стала ехать медленнее, и то, что взгляд Рассела опять коснулся меня. Это долго объяснять, но намерения у Емверов были далеко не самыми хорошими. Они не сбылись лишь по той причине, что Интерн, которого они подкупили, изначально поменял не тех детей. Так в изменившийся план Емверов были втянуты сделаны. В итоге я попала к вам, Алис к Емверам, а дочь Нормы к моей настоящей маме. Но только что родившаяся Омега была слишком слабой. Норма ведь принимала наркотики даже во время беременности, поэтому ее дочь умерла еще до того, как ее передали моей маме. Я замолчала. Проводя коротким ногтем по кожаному ремешку сумочки, ненадолго закрыла глаза. Я уже давно старалась не думать об этом, но этот разговор с Расселом пробуждал те эмоции, которые я пыталась подавлять. Норма забрала у нас самое ценное – время. Целые годы. Как-то я узнала, что, несмотря на стальной характер Аланы, она долгое время просыпалась от кошмаров, чаще всего именно в слезах. Ей снилась ее мертвая дочка. Кошмары прекратились лишь после моего появления. Я же целых восемнадцать лет жила вне своей семьи. В возрасте десяти лет я узнала, каково это, когда от тебя отказываются те, кого ты считаешь своими родителями. Самыми дорогими для тебя людьми, которым ты оказалась настолько не нужна, что они даже не захотели терпеть тебя в своем доме. Я не скажу, что это далось мне легко. Нечто такое позже породило ощущение, что я какая-то не такая». Наверное, плохая. Самая никчемная во всем мире, и это во мне преобладало годами. Ровно до тех пор, пока я не встретилась с Аланой. В возрасте десяти лет я также узнала, каково это, когда тебя постоянно бьют. Просто так, без причины, но очень сильно. До да, крови и трещин в костях. А когда ты обращаешься за помощью, тебя ругают, так как ты преувеличиваешь и доставляешь проблем и смотрят на тебя так, словно лучше было бы, если бы ты вовсе исчезла и не портила мир своим существованием. Я прекрасно поняла, каково это, когда ты возвращаешься в дом, который раньше был для тебя родным, но ощущаешь, что и там ты совершенно никому не нужна. Ты всех раздражаешь, и ощущение собственной никчемности становится не просто сильным, скорее глобальным. Я могу сказать, что трудности делают сильнее, и вообще нет смысла сожалеть о том, что было, следует смотреть на будущее, а не утопать в прошлом. Вот только я могла бы стать сильнее не из-за побоев и того, что мое существование раз за разом отвергали, а благодаря теплым объятиям Аланы и поддержке братьев. Но дело даже не в том, каким образом можно стать сильнее, а то, что норма Емвер забрала у нас то, что никогда не вернуть». Например, я не могу вернуть время вспять, чтобы обнять маму, когда она ночью просыпалась от кошмаров, а ведь эти кошмары длились восемнадцать лет. По Алане я видела, что насколько бы сильной женщина ни была и скольких бы Альф она не разрушила, дети для женщины всегда являются слабым местом, и я ее более чем отчетливо понимала. По итогу, Емвер умерла ужасной смертью, но от этого совершенно не легче. Я старалась не вспоминать про эту женщину, на всякий раз делая это и углубляясь в мысли, ощущала, как по венам начинал бежать чистый гнев. «Ты нашла свою родную семью». Услышав вопрос Рассела, я обернулась к нему, наши взгляды встретились. «Да, у вас всё хорошо?» «Более чем». Я не смогла сдержать улыбки. «Я как раз хочу вас познакомить. Мы сейчас едем в место, где мы живем. Это съемный коттедж. В этом городе мы ненадолго». Я наклонилась вперед и посмотрела на дорогу. «Скоро справа будет поворот, нам туда. Но этот поворот не сильно заметен, так как там густые деревья». Опять откинувшись на спинку, я закрыла глаза и запрокинула голову. Уже вскоре ощутила то, что Рассел повернул направо. Значит, еще буквально несколько минут, и мы приедем к коттеджу. «Я всё это рассказала тебе не просто так. Я хочу, чтобы ты кое-что понимал», — произнесла всё ещё не открывая глаза. «Если бы не ты, моя жизнь сейчас была бы совершенно другой. Я не обрела бы то, что для меня является самым ценным. Я обязана тебе всем. Если бы не Рассел, меня бы отдали в детдом. Я бы провела там полгода, и за это время Емвер уже умерла бы. Даже если бы я позже захотела с ней встретиться, это уже было бы невозможно, и тайна, которую она мне поведала, так бы и осталась нераскрытой. Если бы не Рассел, я бы не обрела свою родную семью, и именно он отвез меня в тот город, сам настоял на этом. Я в то время пыталась держаться, но уже теперь понимала, что сама туда не добралась. Скорее всего, отключилась бы по дороге, и меня направили бы в ближайшую больницу». А это могло сулить самой страшной трагедией для меня – потери Дерека. Это могло бы произойти, если бы меня отправили в детдом. Рассел сделал это ненамеренно, но благодаря тому, что он отвез меня в тот город, и благодаря тому, что я отключилась в той больнице, в которой лежала Емвер, так совпало, что с ней был связан пожилой Альфа, который всю жизнь изучал непробужденных Омегг. Именно он понял, что я не непробужденная, и именно сказал то, что позволило сохранить жизнь Дереку. Он запретил другим врачам давать мне какие-либо лекарства, сказал, что идет пробуждение, и мое тело само справится с этим, а лекарства, наоборот, могут повлечь критические последствия. Я ощутила то, что машина остановилась. Открывая глаза, увидела ворота, за которыми был коттедж. Мы приехали. «Я очень ценю то, что ты сделал» произнесла. Наверное, я за всю жизнь не смогла бы приготовить столько ужинов, чтобы достаточно хорошо отблагодарить тебя. Пять лет назад я говорил, что ты мне ничего не должна. Это не изменилось. Я посмотрела на Рассела. Наши взгляды опять встретились, и я не могла понять, как можно настолько сильно ненавидеть Диланов, но при этом хотеть улыбаться при виде этого верзилоподобного мрачного парня. Касательно Рассела, моя ненависть на Диланов совершенно не действовала. Прежде чем я поняла, что делаю, я потянулась и обняла его, очень крепко. Я старалась не проявлять лишних эмоций за пределами своей семьи, но и это по отношению к Расселу не действовало. Стоило мне обнять Альфу, как он замер. Мне даже казалось, что вот-вот он отстранит меня от себя, но почему-то это не произошло. Наоборот, он одной рукой приобнял в ответ, но лишь на пару мгновений. Потом мы отстранились друг от друга так, словно ничего и не было. Ворота открылись, и машина Рассела заехала в сад. «Пойдем». Я пошла к дому, приглашая Альфу последовать за мной. Когда мы вошли в холл, я сразу же увидела Курта. Он как раз спускался по ступенькам. Скорее всего, собирался куда-то уезжать. Брат и Рассел посмотрели друг на друга. Воздух в помещении стал тяжелее, но это было ожидаемо. Подобное происходило всякий раз, когда рядом оказывались двое сильных Альф. «Рассел, Дилан?» – спросил Курт, подходя к нам. «Да, Рассел, это Курт, мой старший брат. Курт, это Рассел, мой эффективный муж и в прошлом брат. Из-за того, что воздух был пропитан тяжестью, я стала немного опасаться вражды между ними. В конце концов, это было даже в природе Альф, но Рассел и Курт пожали друг другу руки. После этого я смогла выдохнуть. Это означало, что они приняли друг друга». От Курта я узнала, что Криса, Саймона и Аланы дома нет. Они уехали по делам и, скорее всего, вернутся поздно. Значит, сегодня у меня не получится познакомить Рассела с ними, но я надеялась на то, что смогу сделать это позже. Для ужина было еще слишком рано, но раз я обещала накормить Рассела, решила приготовить хотя бы обед. Курт собирался куда-то уезжать, но в итоге остался дома, и пока я готовила, брат с Расселом сидели в веранде. Там было несколько кожаных кресел и стол. В основном они курили и разговаривали про обстановку в стране, инвестиции, акции, корпорации. То есть обычный мужской разговор двух альф из влиятельных семейств. Из кухни я частично слышала то, о чем они разговаривали. И мне кажется, что они даже достаточно быстро нашли общий язык. Думаю, Рассел уже понял, что я из Фоксов, но не стал это комментировать. Накрывая на стол, я также поставила тарелку и для Курта, но он сказал, что присутствовать не будет. «Ты уезжаешь?» — спросила у брата. «Нет, я буду в кабинете». В итоге обедали только я и Рассел, но я не знала, покажется ли эта еда вкусной для него. В основном я готовила для Дерека, а это были именно полезные блюда. Для Рассела я пожарила стейк, что делала нечасто. «Я должна кое в чем признаться», — произнесла, садясь за стол. «Я уже встречалась с твоей семьей, и наша встреча прошла не совсем хорошо». «С Брэндоном визилась. «Да, и не хочу разговаривать про него. Лучше обсудить наш с тобой развод». Рассел кивнул. «Но в итоге про развод мы не разговаривали. Ни разу за весь обед. Как-то было не до него, а потом Расселу позвонили, и ему пришлось уехать». «Мы договорились, что про развод поговорим немного позже, а я еще и часы ему отдать забыла».